драх отсобства Себастьян Фолькс и пели птицы Вы привыкли допоздна засиживаться в барах, по воскресеньям до обеда валяться в постели с газетой и чашкой кофе и посвящать всё свободное время жене, подружке, собаке, матери. Увы, теперь всё это не про вас. Женщинам легче Беременность меняет будущую мать не только физиологически, но и эмоционально. Именно это происходит с Изабель в романе Себастьяна Фокса И пели птицы. Накануне Первой мировой войны Изабель бросает мужа, с которым несчастливо, и убегает из дома со Стивеном. Скоро выясняется, что она ждёт ребёнка. Изабель не решается сообщить новость Стивену, и уезжает от него к своей сестре Жанне. В следующий раз мы встречаем Стивена на фронте, в окопах близ Соммы. Он изменился. Перед нами замкнутый, ожесточившийся человек. Он командует взводом и вместе со своими солдатами каждый день заглядывает в глаза смерти. Одна из немногих радостей, доступных бойцам, это письма из дома». То ли случайно, то ли намеренно, солдат, у которых есть дети, Фолкс изображает с большей симпатией. Вот Уилкинсон. Он недавно женился и теперь ожидает рождения первенца. Ему суждено погибнуть ужасной смертью. Вот добродушный Джек Файер Брейс, узнавший из письма жены, что его сын Джон лежит в больнице с дифтерией. Джек спрашивает у лейтенанта Стивена. который в этот самый момент раздумывает не приговорить ли Джека к расстрелу за то, что тот уснул на посту, есть ли у него дети. Нет, отвечает Стивен. Но мы-то знаем, что ребёнок у него есть. Фолькс знакомит читателя с миром, в котором солдаты, имеющие детей, заметно отличаются по мироощущению от своих бездетных товарищей. И невольно возникает чувство, что Стивен, не ведающий о том, что Изабель родила ему ребенка, много теряет. Каким бы он стал, если узнал, что он отец? Не догадываясь о своем отцовстве, Стивен лишен всякой надежды. Роман завершается появлением на свет еще одного маленького человека. Его отец, охваченный буйной радостью, выскакивает на улицу и начинает швыряться каштанами. Если у вас скоро родится ребёнок, а вы не испытываете ничего, кроме замешательства и смутного страха перед надвигающейся катастрофой, обязательно прочтите этот роман. Многие мужчины равнодушные к ещё не рождённому ребёнку, привязываются к нему всем сердцем едва он появится на свет. Попробуйте проникнуть в душу Стивена и решите для себя, что для вас означает отказ от отцовства. Спасение от ответственности или утрату возможности приобрести бесценный жизненный опыт. Примечание. Смотрите также боязнь ответственности. Конец примечания.